174. Май. 17. -е. Когда человек хочет выпить или закурить, или принять наркотики, не желание важно, а состояние астрала, толкающего к совершению поступка, идущего вразрез с его воли Не с желанием надо бороться, но с состоянием или вибрациями астрального тела. И не столь опасны они, сколь темные шептуны, присосавшиеся к пораженной оболочке. Лярвами называем живые, пульсирующие мысли, которые, подобно летучим мышам, на деревьях висят на ауре. Они питаются ею, сосут ее. Эти мысли — вампиры, союзники темных шептунов, через посредства которых последние прилипают к человеку. Огнем духа сжигаются мысли-вампиры, сосущие силы и борьба не с вином или папиросой, но с движениями астрала, с эмоциями его, доводящими сознание до такого состояния, когда становится уже безразличны последствия допускаемого попустительства. Но все же не это страшно, но следствие пьянства... которые в каком-то будущем, далеком или близком, ввергнут человека во тьму. Небольшое попустительство, вначале легко преодолеваемое, в конечном итоге приводит к гибели духа, и этим опасны вспышки астрала, подчиняющие волю себе.